Глава 18. От бессилия по щекам текли слезы. Мне нечего противопоставить такому, как Уэр циничному, холодному, жестокому демону. Я всего лишь слабая женщина, преступница, сумасшедшая, человечка. И от осознания этого становилось еще хуже. «Так нужно», — донеслись до сознания скупые слова. «Я должен был убедиться. Это единственный способ». «Зато теперь я знаю, что тебе можно доверять, и твои старания не пропадут. Я сделаю тебе подарок, заберу боль и те воспоминания, что их причиняют». «Нет!» — вскипела внутри. «Не смейте лишать меня воспоминаний. Они часть меня, часть моей жизни, моей, и они моя опора. Они дают силу, чтобы жить дальше, чтобы отомстить». «Как хочешь», — равнодушно прозвучал голос хозяина в моей голове. «Но подарок я все-таки сделаю». После слов от пальцев, что еще сжимали мои виски, пошло тепло. Оно обволакивало, постепенно окутывая все тело, забирало боль, заполняя вместо нее ощущением легкости и эйфории. Сама не заметила, как погрузилась в сон. Проснувшись, я долго не могла понять, где нахожусь и что произошло. Нет, память меня не подводила. Я прекрасно помнила каждое мгновение своей жизни, и все же что-то неуловимо изменилось». Не осознавала, что именно, но точно знала, что эти самые изменения есть. И лишь спустя некоторое время, пока я рассматривала новую комнату, в которой оказалась, принимала душ, что располагался в закутке, прилегающем к спальне, и надевала новое платье, обнаруженное во встроенном в стену шкафу, поняла, в чем дело. Вэйр Дайрон оставил все мои воспоминания, но приглушил содняющую боль, которая раньше разрывала сердце на части. Я воспринимала все так, будто все случилось не со мной, или прошло много лет, и события померкли от времени. Все не так уж плохо. Криво улыбнулась своему отражению в зеркале. Может, Вэйр Дайрон не так уж не прав? Он защищает свою дочь, а я тут недавно. С чего бы мне доверять? Странно, даже обида на то, что демон выпотрошил мои воспоминания, как-то угасла. В конце концов, что ему до моих тайн? Их и нет как таковых». А мелкая мышиная возня человечек вряд ли настолько интересна высшему демону, у которого своих забот не в проворот. Что это? Потерла пальцем какое-то пятно на шее. Грязь не отмылась? Откуда она взялась? Однако при ближайшем рассмотрении обнаружила, что являюсь обладательницей татуировки в виде какого-то витиеватого иероглифа. Располагалась она чуть ниже правого уха и с первого взгляда была незаметна. Симпатично даже. Вот только еще вчера вечером такого украшения у меня не было. По поводу личности того, кто нанес рисунок, сомнений не возникло. «Вэр Дайрон. Только зачем? Что этот иероглиф означает? Ведь ничем татушку не скроешь. Были бы волосы хотя бы до плеч. Под ними никто и не заметил. А так? Может, это он и есть? Тот подарок, о котором говорил хозяин? Хм, сомнительно. Не те же спрашивать. Еще один сюрприз обнаружила на тумбочке у кровати». Тонкая полоска литого браслета из какого-то необычного металла практически сливалась с ореховым цветом дерева, потому сразу и не заметила. Повертев вещицу в руках, надела ее на запястье. Металл ощутимо нагрелся и вдруг уменьшился, сев на руку, как в литой. Подергала его для верности, убедившись в том, что снять украшение невозможно. Вздохнула. Ну, хоть бы кто объяснил, что все это значит. Подтянула пониже края рукавов новенького платья, вроде бы незаметно, да и цвет вроде как стал светлее. Уж не хамелеон? Хотя, если браслет никто не увидит, мне только лучше будет. Что же, пора понять, куда меня переселили и, наконец, позавтракать. Желудок сводил от голода, поэтому, как бы мне не хотелось никуда идти, а все же отправилась на разведку. Моя комната располагалась в отдельном флигеле для прислуги, которая была допущена на хозяйскую половину дома. Вот не ожидала... Пусть у меня было самое скромное жилье, но это означало, что я пользуюсь доверием в Эры Дайрона и могу появляться на запретной территории без сопровождения. Ирс и Рес расстроятся, почему-то подумалось мне. Мое появление в столовой сопровождалось гробовой тишиной и взглядами. В некоторых сквозило любопытство, в других чувствовалась откровенная зависть, а в иных – злость и ненависть. «Привет! Сэм единственный, кто обрадовался моему появлению». Иди сюда, я тебе место занял. Удивленных взглядов стало больше, особенно после того, как я подошла к Седому и вместо спасибо чмокнула его в щеку. Труйна это никак не отреагировал. Он вообще ни на кого не реагировал, сидел и молча прижевывал пищу, уткнувшись в тарелку. С повышением, значит, пробормотала крыломати и громче добавила: "После завтрака зайдешь к Вейру Дайрену. Дорогу, надеюсь, помнишь?". Да, кивнув, поспешила заняться с завтраком. Не стоило заставлять хозяина ждать. «Встретимся позже», — притянул к себе на мгновение седой, едва коснувшись губами моей щеки. «Так надо», — одними губами прошептал он. «Я все объясню потом». «Конечно, дорогой», — улыбнувшись, ответила я. Взгляд случайно упал на азалис. Она, плотно сжав губы, не отрываясь, смотрела на меня. И ничего хорошего это мне не сулило. Впрочем, Ирма также не скрывала ненависти. Спрашивается, «За что? Я и дорогу перешла? Или кусок хлеба отняла?» Дорогу к кабинету Вейра нашла без проблем. Немного напрягало то, что едва я переступила невидимую черту, отделяющую хозяйскую часть дома от служебной, как браслет ожил и ощутимо нагрелся. Необычно, конечно, но не страшно. Высший демон вел себя сухо и сдержанно. Он пояснил, что с сегодняшнего дня мои обязанности изменились – Мне дозволяется появляться в хозяйской части дома без сопровождения. Однако все мои передвижения отслеживал браслет. Он служил и фактором, чтобы я не ходила там, где не нужно. Также я могла играть с Лангелией. «Если девочке так нравятся твои сказки, пусть слушает», – одобрил ревнивый папочка. Все же в том, что он видел все подробности нашего общения, была польза. «Как я понял», – легкая насмешка скользнула по губам демона, – «тебе не нужны отношения с мужчинами». «Меня это устраивает», — проигнорировав мое удивление, продолжил. «То, что один из работников будет изображать твоего спутника, полностью одобряю». «Большой плюс, что он из тех, кого подпустила Некери». «Именно его ты хотела познакомиться, Льзин. «Вот и отлично. Насчет второго беглеца не беспокойся. Ему запрещено к тебе приближаться. Наказание — смерть». «Ничего себе! Я поразилась легкости и простоте, с которой демон решил проблемы. Нет человека — нет проблемы». «Ты не хочешь спросить, почему обзавелась украшением на теле?» – поинтересовался Вайердайрен. «А надо? Сейчас, наверное, и просветят», – подумала и не ошиблась. «Это знак того, что ты моя собственность. Тебя не тронут Харки или другая нечисть. Никто не посмеет навредить». «Зачем?» – сдавленно пискнула, осознавая размер подлянки. «Ты, наверное, ничего не знаешь ни от Хари, ни о демонах», – снизошел до объяснения Вайердайрен. Поэтому тебе простительно невежество относительно того, какое положение в обществе занимает моя дочь. А ты, ничтожная человечка, вошла ее в ближний круг. Это недопустимо. Случись, что с тобой это отразится на Лангелии. Я не намерен расстраивать девочку. — Понятно. — Понятно ей, — хмыкнул демон. — Будь на моем месте кто другой, гнила бы давно на дне озера. Твое счастье, что Лане мне дороже правил и законов. Да и ты... Ничтожная, слабая, раненая, кинулась спасать ее. Мало кто отважился бы на такое. А вы бы поступили иначе? Свободно. Не ответив на вопрос, Ваер указал на дверь. И да, обязанности по уходу за Элизин с тебя никто не снимал. Как прикажете, Ваер буркнула напоследок и вылетела из кабинета. Мчась по коридору, едва не сбила с ног Ирса, выросшего на моем пути. Ди, какими судьбами? Синий подхватил меня на лету и стиснул в лапищах. — О, надо же! Он даже не разглядел, учуял метку. — Добро пожаловать в наш клуб. Я сразу понял, что ты особенная. — Почему? — высвободилась из объятий демона и посмотрела на него. — Хозяин вернул тебя с того света. Вбухал прорву сил, спасая незнакомую человечку. — Это чего-то стоит. — Почему ты говоришь мне об этом? — нахмурилась я. — Неприятно признавать, что Ирс был прав. Притом... «Как Вэйр относился к людям, для меня сделал исключение. С чего бы? Мне тоже интересно», — прошептал демон на ухо, обдавая кожу горячим дыханием. «Я хочу разгадать твою тайну». Вроде бы жест, призванный смутить или вызвать особую реакцию, которую мужчина ждет от женщины. Однако меня обдало ледяной волной страха. Что-то не так с этими ребятами. Если не с обоими, то вот с синим точно. И не один раз, а всю ночь хочу разгадывать». «Ты же не против, малышка?» В голосе демона появилась сексуальная хрипотца. «Я приду к тебе сегодня». «Значит так», — вызверилась я. Собственный страх сыграл злую шутку. У меня планку сорвало от наглости, приставучести и непробиваемой самоуверенности этого синего типа. Еще один подобный намек, и я вырву твое хозяйство голыми руками. Не смей даже заикаться на эту тему. Для подтверждения серьезности намерения пнула Рогатого коленом в пах. пока тот, согнувшись пополам, бледнел, краснел и очень витиеватый выражался, поспешила покинуть хозяйскую половину. Во дворе встретила крылу мати. Молча выслушала ее нотации по поводу того, что я отлыниваю от обязанностей, потом отправилась в сарайчик, где заготавливались логи. Хорошо, что там никого не было. С ожесточенной сосредоточенностью принялась за работу, попутно размышляя над новым поворотом в судьбе. Действия Вейра на мне были непонятны, Если он так ненавидит людей, зачем на самом деле меня спасать? Мог бы ведь предположить, что мы с Ланей подружимся. Или не мог? Не потому ли так взбесился, когда впервые увидел, что мы нашли общий язык, и все же запретил нам общаться? Что изменилось теперь? Сыграла ли какую-то роль, что я нашла подход к Эльзин? Как же все сложно. Вроде бы на первый взгляд все понятно. Ребенок захотел живую игрушку. Ему интересно и весело. Долг любящего папочки достать эту игрушку и сделать так, чтобы подольше не ломалась. Но слова Ирса заставили немного иначе посмотреть на ситуацию. Это метко. Не видела такой, к примеру, у Ирмы. Если он допустил ее к себе так... М -м, близко, разве не логично защитить? Занятая размышлениями не сразу обратила внимание на шевеление на дне корзины. Запустив руку за очередным логом, вытащила что-то совсем иное. С секунду тупо смотрела на тварь, похожую на гусеницу переростка. Внушительный ряд мелких, но острых зубов, многочисленные щупальца, как у многоножки, и острые щетинки на панцире. С Свизгом отбросила мерзость в сторону и тут же взвыла от боли. Оказалось, что схватила я эту заразу как раз за верхнюю часть. Игольчатые щетинки при этом впились в ладонь и сделали ее похожей на решето. Рука горела, По ладони, прямо под кожей, стремительно расползались в черные точки, опутывая все пространство сетью. Сами ранки вздувались мелкими волдырями и лопались, брызгая кровью, смешанной с гноем. Хотела бежать за помощью, но стоило шагнуть, как голова закружилась, ноги сделались ватными, и я рухнула на пол. Перед глазами все поплыло. Уши будто ватой заложила. Не понимая, что происходит, хрипела, пытаясь позвать на помощь.